Глава тринадцатая. Ольга. Граница с эльфами показалась мне очень основательной. С одной стороны она огорожена горным хребтом, с другой — непроходимым лесом. Причем лес был явно не естественного происхождения. Слишком уж он был густым и каким-то однотипным. Деревья, точнее даже не деревья, а колючие кусты, чем-то напоминающие наш боярышник, посажены настолько близко друг к другу, что переплетенные ветви создавали непреодолимый барьер, и посреди всего этого образовался своеобразный коридор, очень узкий, рассчитанный на проезд одновременно только одной телеги. И вот посреди этого коридора стоял реальный такой контрольно-пропускной пункт с пограничниками. В общем, все как положено. Пограничники, или как здесь говорили стражи границы, были эльфами. Так что мое любопытство по поводу этой расы было удовлетворено в полной мере за тот час, что мы проторчали на кордоне. Народу, желающего пересечь границу, было немного. Несколько купцов с товаром, которые тут же укатили для досмотра. До пара наемников, одетых примерно как рыцарь, только без балласта в виде женщин и с большим арсеналом разного оружия. Наемники посматривали в нашу сторону с явным любопытством. И что самое удивительное, взгляд одного из них постоянно останавливался на мне. Это было приятно, но, если честно, немного нервировало. Когда пограничники закончили с купцами, они пригласили наемников. Их провели в небольшой домик на пропускном пункте, а мы остались ждать, когда же подойдет наша очередь. С лошадей пришлось спуститься и отдать их на досмотр. «У нас ничего не пропадет?» Прошептала я, наблюдая, как один из эльф водит руками вокруг мешков, что-то шепча при этом. «Не говори глупостей. Конечно, не пропадет. Сейчас маг-страж оценит содержимое мешков и определит, нет ли у нас с тобой запрещенных вещей. Затем составит декларацию. Вот и все». «Как ты представишься?» Продолжала я шептать Артуру. Артур свинг. «Ты что, забыла имя своего мужа, дорогая?» «А вдруг тебя узнают?» «Не узнают. Я никогда раньше не проходил досмотр. Дипмиссии не досматриваются. Просто проезжал и все. После предъявления бумаг. Чаще всего я был в шлеме. Так что ты была права. Никому до меня нет ни малейшего дела». «Это простым людям нет никакого дела», продолжала бубнить я. «А вот таможенники обязаны знать всех важных персон в лицо. Помнишь, что я тебе про тот минимум? кто обязан знать всех випов в фаз и в профиль, и со спины. Будем надеяться, что эльфы не придают такого значения этому неписанному закону, по крайней мере в отношении людей. Ага, надейся, это таможня соседнего государства. Это твои пограничники могут проявить раздолбайство, а вот эти товарищи должны проявлять бдительность в отношении условного противника. Не нагнитай отдернул меня Артур. «А где обратная граница?» «Недалеко отсюда. устроена по такому же принципу». «Так, пойдем. Наша очередь». И рыцарь решительно направился к освободившемуся домику. «Вот там-то у меня и появилась возможность рассмотреть эльфа как следует». Артур был прав. Очень трудно было понять, красив он или нет. худой высокий. Вроде бы сложенный и гармоничный. Но узкие плечи и общая хрупкость телосложения оставляли двоякое впечатление. Лицо было вытянутым и тоже худым, с заостренными скулами и узким подбородком. Глаза на этом лице казались слишком большими, с необычной сиреневой окраской радужкой и узкими зрачками. Нос с легкой горбинкой, рот небольшой с тонкими губами. Из-за длинных распущенных гладких волос уши видны не были. Вообще все эльфы были немного похожи друг на друга. Что таможенники, оставшиеся проверять наших лошадок, что этот тип. Пока я рассматривала эльфа, тот, в свою очередь, рассматривал нас. У меня появилось стойкое ощущение, что он узнал Артура, но вот мое присутствие немного сбивало его с толка. Наконец пограничник нарушил молчание. Старший страж смены этого цикла Нариэль Нодар приветствует путников. Представьтесь и сообщите цель прибытия в земли Элронда. А вот голос у него очень мелодичный, как и говорилось в наших сказках. Артур Сувинг с женой. Цель визита — ознакомление. Гвеневра никогда не была в Элронде. Сухо, коротко и только по существу. Молодец. Но это я уже давно знаю. Ваш вид деятельности. Услышав, что я всего лишь жена, Нориэль перестала обращать на меня внимание. И разуверился в своих сомнениях касательно личности стоящего перед ним парня. Похоже, здесь процветал махровый шовинизм. И пока джигиты разговаривали, женщине нужно было молчать. Я и молчала. Все равно ничего не понимаю в местных традициях. И могу здорово проколоться на чем-нибудь. Я наемник. Лицо Артура не выражало ни одной эмоции. Так же, как и лицо Нориэля. «Милсуберсвинг!» Я надеюсь, вы знаете законы Элронда, если вы примете заказ на нашей территории, то выполнение этого заказа не должно быть осуществлено на территории земли эльфов. Если же выполнение заказа будет предусматривать нахождение на территории Элронда, то вы должны будете зарегистрироваться в гильдии и заплатить стандартный налог. Также заказ не должен включать в себя случаи, противоречащие законам Элронда. Я знаю законы Элронда в общих чертах. Мы с нариэлем сделали вид, что поверили рыцарю. Но, конечно, он знает законы только в общих чертах. Книжечка со сборником этих законов ему под руку попалась, пока он в отхожем месте сидел. Вот и просветился быстренько, совмещая приятное с полезным, конечно. В этот момент дверь открылась и зашел Ма. С невозмутимым видом он протянул какой-то лист старшему и молча вышел. «Вы, похоже, намерены кутить». Страж слегка усмехнулся и подписал декларацию. «С вас два империала и три медьки. У меня глаза на лоб полезли Ничего себе у них цены!» Однако Артур с тем же невозмутимым видом заплатил и, скотав лист, сунул его за наруч. «Удачного пребывания на территории Элронда, милсуберсвинг, мистерс! Нам, похоже, предложили убраться и не задерживать очередь» что воспринялось нами как руководство к действию. Мы вышли через другую дверь и оказались уже в Элронде. Недалеко от домика нас ждали наши лошади. Ну что ж, поехали кутить, что ли? Нэриэль надар Что-то неладное происходит в Кситионе. Все тайные службы подняты по тревоге и прочесывают королевство людей очень мелкой гребенкой. В сложившейся ситуации Кто первым найдет одного человека, тот будет в перспективе в очень выигрышном положении. Давний друг даже решил просить меня об одолжении, прислав кристалл с зафиксированным образом того, кого так упорно все искали. Попросив Дриала не пускать пока следующего путника, я взял в руки Вестника. Редкая и очень дорогая штучка, но если информация поможет моему другу, и он сможет извлечь из нее пользу, то, безусловно, это может принести определенные дивиденды Элронду и, соответственно, мне самому. А ведь если бы не Кристалл, я бы его не узнал, хоть и видел уже несколько раз. Но все те разы он был закован в полную броню и походил больше на застывшую статую. Сейчас же он был живым, он мог позволить себе раскрепоститься. И это облачение наемника очень шло ему. Не удивлюсь, если к этой перемене приложила руку его спутница. Активировав вестника, я принялся начитывать сообщение Мой старый друг. Принц только что пересек границу Элронда. С ним женщина, которую принц очень вольно называет своей женой. Принц представляется наемником по имени Артур Свинк надеюсь тебе поможет эта информация после этого я отправил вестника к адресату теперь мне нужно было только ждать во что же все это выльется дреал пусть входит следующий старший страж смены этого цикла нариэль надар приветствует путника представьтесь и сообщите цель прибытия в земли лранд артур «Меня не отпускает чувство, что Нориэль меня узнал. Но с другой стороны, даже если и узнал, что в этом такого? Ну, решил Фарли пожить жизнью обычного наемника. Кому от этого будет плохо? Эльфам, что ли?» «Поэтому я решил откинуть эти странные мысли и сосредоточился на еде, которую поддал на наш стол слуга в таверне, в которой мы решили остановиться. элранд гораздо меньше, чем Кситион». Поэтому селения встречались чаще, и выбор места, где можно остановиться, соответственно, больше. А почему здесь нет служанок? Вот ехидство можно было бы и поменьше в голосе. Потому что эльфы считают, что женщина не должна заниматься физическим трудом, и это относится и к человеческим женщинам. Поэтому служанок ты здесь не увидишь. Как можно спокойнее произнес я, чтобы не спровоцировать Гвен. «А, понятно. Киндер, Кюхен, Керха». Гвен задумчиво оглядывала чистый большой зал. Ее взгляд прошелся по соседнему столу, за которым сидели трое мужчин, одетые как наемники. Я проследил за ее взглядом и отметил, что один из мужчин весьма откровенно рассматривает мою спутницу. Присмотревшись, я узнал в них тех наемников, что проходили границу перед нами. Почему-то я решил, что проблем с этой стороны быть не должно. Почему я так решил? А прокинув в глотку очередную кружку пива, наемник встал и направился в нашу сторону. «Думаю, даме следует присоединиться к компании настоящих мужчин», обратился он к Гвен, полностью игнорируя при этом меня. «Извращенец?» Деловито спросила Гвен у меня. «Я пожал плечами» и продолжил поглощать мясо фраза, которое эльфы готовили просто изумительно. «Парень, я и так нахожусь в обществе настоящего мужчины, стараюсь компенсировать количество отменным качеством». Теперь она обращалась уже к наемнику. Тот взгляд, которым наградил меня мужчина, мог быть переведен следующим образом. «Вот этот настоящий мужчина? Ой, мама!» Я сейчас умру от смеха. «Этот щегол?» Озвучил свои мысли наемник и заржал. В принципе, было понятно, что наемники нарываются на мордобой. Скучно им здесь. Эльфы весьма строго относятся к проявлению агрессии, направленной на граждан Элронда. А здесь человек, да еще и их коллега. Почему бы и не повеселиться? Да, в общем-то, ей сам не прочь развлечься. Вот только развлекаться я предпочитаю по своим правилам. Поэтому, как следует прожевав мясо, я отложил вилку и посмотрел на наемника. это дама — моя жена. Ольга. Рыцарь вскочил почти неуловимым глазами движением. Да, уроки по воинскому искусству он все-таки не прогуливал. Его кулак встретился с челюстью мужика, и тот свалился с лавки, на которую успел усесться. Ударился головой о ножку стула и вырубился. Именно вырубился. Грудная клетка равномерно поднималась и опускалась при дыхании. Его друзья вскочили не менее быстро, чем Артур, но тот уже выхватил меч и направил его на наемников. На этот раз воздушное лассо, если, конечно, рыцарь именно лассо готовил, получилось просто идеально. Воздух просвистел мимо моего лица, выбив прятку волос из косы и устремился к мужичкам. Один конец лосо обвил ноги сразу обоих наемников, и тогда рыцарь дернул импровизированный второй конец на себя. Оба мужика с грохотом повалились на пол, а в это время лежащий под нашим столом извращенец зашевелился и сел. Пока Артур подходил к упавшим мужичкам, извращенец решил поучаствовать в драке. «Нет, ну что за подлый тип?» Зачем он поднял скамейку и начал подходить к рыцарю, громко матеряя его при этом? Артур полуобернулся, но, прикинув свои шансы, решил сначала разобраться с лежащими на полу. А вот я не стала отказывать себе в удовольствии и просто разбила тяжелую глиняную кружку о голову извращенца. Мужик свел глаза к переносице и упал на пол, хорошо приложив сам себя скамьей, которую он держал над головой. «Все, парень, успокойся. Мы уже поняли, что ты не просто боец, но еще и маг», подал голос один из мужичков, все еще лежащих на полу. «А я спокоен». Артур вложил меч в ножны и, подойдя к мужичкам, протянул руку. «Если бы вы хотели меня убить, то не тратили бы время на разговоры». «Да скучно здесь». Мужик ухватил руку рыцаря и поднялся с пола. Мы сюда отдохнуть приехали, да подзабыли, что развлечений-то практически нет. В театре только на эльфийском языке представления дают. Борделей здесь нет. Чем еще заняться? Вот и решили размяться слегка. Меня Джефф зовут. Его?» Он кивнул на второго, которым только что практически в обнимку лежал. «Мел, а того, которого твоя баба чуть не угробила, Ксанс?» «Артур, а баба моя — Гвеневра». Рыцарь прямо на глазах терял свой аристократизм и начинал походить на человека. Ксанс застонал и начал шевелиться. А во мне начали борьбу зловредность и долг врача. В конечном итоге долг победил с небольшим перевесом, и я опустилась перед наемником на колени. Быстро осмотрев извращенца, легко пропальпировав его голову и проверив реакцию зрачков на свет, я пришла к выводу, что ничего, кроме легкого сотрясения, у мужика нет. И уже хотела подняться, как он ухватил меня за руку и открыл глаза. Это ты меня приложила. Голос звучал глухо, и взгляд был все еще расфокусирован. Но он пришел в себя, и это было хорошо. Значит, все-таки сотрясение. Кстати, за кружку будешь сам платить. Я, знаешь ли, была не в курсе, что этот наезд всего лишь легкое развлечение. Буркнула я и попыталась высвободить руку Этого мне сделать не удалось. Хватка у Ксанца была железная. Будет хорошо, если синяков не останется. Скажи мне, что ты просто подружка этого щегла. Мне плевать, что он маг. Пойдем со мной. А что ты можешь мне предложить такого, чего не может он? Надо сказать, что на секунду, на один миг. Я задумалась. Может, вот он, мой шанс. Парень здоровый, и, несмотря ни на что, полным олигофреном он не выглядит. Да и если присмотреться, вполне даже ничего чисто внешне. Рыцарь, конечно, симпатичнее, но он будущий король. Ему по должности положено. А вот мне Иксанс бы вполне подошел в качестве отца моего сына. Ветер свистнул рядом с нашими руками в виде кнута. Я недоуменно повернулась к рыцарю и увидела, что тот очень демонстративно убирал меч обратно в ножны. Вот ведь гад! Неужели он не видит, что здесь, может быть, моя судьба решается? Так ведь нет! Опустился до мелкой мести за мою невинную шалость в том последнем селе. Я понял, парень, понял, это твоя жена. Не нужно мне свой дар демонстрировать. Выпустив мою руку, Ксанс начал подниматься. Терпеть не могу магов. Хорошо, хоть они редко по дорогам болтаются. Давайте уже мировую выпьем. джефф сидел за столом, у которого стоял невозмутимый слуга. Человек, кстати. Артур сел рядом с джеффом который, скорее всего, был в этой компании главным. И похлопал рукой по скамье рядом с собой. Это что, он мне намекает, что я должна выполнить команду к ноге? Пока я прикидывала, как мне поступить, чтобы не утратить чувство собственного достоинства. К нашему столу подошел эльф. «Господа и дамы!» Он обернулся ко мне и отвесил легкий полупоклон. «Я могу присесть за ваш стол?» Мужчины переглянулись и кивнули, а я села рядом с рыцарем, так как любопытство — страшный враг не только кошек. Артур смотрел на меня слегка насмешливо, а когда я расположилась рядом, притянул меня к себе и так и сидел все то время, пока нас нанимали. А эльф, я не запомнила, как его зовут, Да это и не важно. Скорее всего, он придумал это имя, подошел к нам именно для того, чтобы нанять. Оказывается, нашей драки он не видел, но он видел, как мы рассаживались за одним столом, и поэтому подошел, решив, что мы одна команда. Сразу заверив нас, что прекрасно знает законы, он сообщил, что наше задание лежит вне Элронда. Более того, это задание находится на нейтральной территории почти на берегу Великого океана. От озвученной оплаты даже я подобралась. Когда называют такую сумму вот так, не торгуюсь, значит, здесь что-то не так. Простите, но я не совсем понимаю, что мы должны сделать и почему именно мы. Артур, нахмурившись, решил взять переговоры в свои руки. Он истинный политик и тоже сразу же почувствовал, что нас хотят втравить во что-то не слишком приятное. «Вы должны привести мне некую шкатулку с некими бумагами, вот и все. Все, что вы найдете на месте, можете взять с собой в качестве трофеев». Теперь насчет вашего второго вопроса. В том месте стоит довольно много ловушек, но это не самое важное. Самое главное условие, поставленное этой ведьмой, гласит, в дом могут войти пятеро людей. Трое из них должны быть воинами, один из них – маг-воин а сама шкатулка пойдет в руки только женщине». Эльф начал размахивать руками и брызгать слюной. «У нас просто нет времени, чтобы найти такой состав участников. Мы были в панике. Но, видимо, Бог услышал наши молитвы и послал меня сегодня в эту таверну. Вот я бы на его месте на помощь местного божества не слишком рассчитывала. Как бы этому эльфу не хлебнуть потом со столь опрометчивым наймом?» «Мы согласны», — вдруг заявил Артур. Мы не можем пройти мимо чужого горя. Да и деньги никогда не бывают лишними. Эльф захлопал глазами, затем кивнул. Видимо, не ожидал такого быстрого согласия. Я поселюсь здесь и буду каждый день молить о вашем возвращении. Также я буду оплачивать ваши комнаты, чтобы вы могли оставить здесь все ненужные в походе вещи. Условия обговорим чуть позже. Мне нужно успокоить жену. Она еще ни разу не была на задании и немного волнуется. С этими словами Артур вытащил меня из-за стола, потащил в нашу комнату. «Ты с ума сошел?» Зашипела я, как только дверь за нами закрылась. «Нет». Артур принялся метаться по комнате. «Мне нужно взять себя в руки. Нельзя показывать свои заинтересованности». «Ты меня слышишь?» Я ухватила рыцаря за руку, заставляя его остановиться и посмотреть на меня. Таким возбужденным я его еще не видела ни разу. послушай гвен Я сейчас тебе расскажу одну занимательную и довольно романтичную историю с плохим концом. Однажды глава провинции Шеадель, Громедаль рене который выбирается на пост главы совета вот уже в пятый раз, и, скорее всего, будет выбираться и впредь, влюбился. И все бы ничего, с кем не бывает. Но вот в чем проблема. Громедаль в то время был женат, а его возлюбленная была, ко всему прочему еще и магини огня по имени Анасель Буэль. Это уже скандал. Адюльтер не поощряется. А уж на столь высоком уровне и подавно. Все там было действительно романтично. Букеты цветов, многочисленные письма и так далее. Но всему приходит конец. И этому роману тоже. После того, как пожар страсти угас, Анасель начала вполне разумно опасаться за свою жизнь. Тогда она придумала следующий выход из этого положения. Она спрятала письма Громедаля, в которых, по слухам, были не только признания в любви, в каком-то труднодоступном месте. После этого она предупредила, что наложила на шкатулку заклятия, которые сработают после ее смерти и каким-то образом придадут содержимое этих писем огласке. В срок до трех месяцев. До того момента, как я попал в столь неприятную ситуацию, обеспеченную мне Брэдхэмом. Я слышал, что саль погибла. Глупая случайность. Несчастный случай. Но шкатулка-то об этом не знает. Некоторое время ушло у доверенных лиц ее бывшего любовника, чтобы перерыть бумаги, и еще некоторое время ушло на их расшифровку. И остались у Громедали чуть больше недели. Так что наемники — это хоть какой-то шанс усидеть в кресле главы, да и сохранить жизнь. Но Гвен, это же такая удача! что его доверенный наткнулся именно на меня. Так подожди, ты что, узнав, как подойти к шкатулке, не собираешься ее отдавать? Гвен, посланник, не идиот. Он прекрасно знает, чем рискует. Поэтому наш контракт будет оформлен соблюдениями всех нюансов. Но он не знает, что я владею эльфийским языком и смогу прочитать письма, а также я смогу их скопировать. И после того, как ты станешь королем, ты сможешь ухватить главу совета эльфов за яйца. Ха! Я так и знала, что местный божок тут ни при чем. Скорее уж, местный дьявол. И посланник однажды очень сильно пожалеет, что не пошел за бумагами сам, невзирая на риск. Я всегда подозревала, что политика грязное дело, но мне и в голову не приходило, насколько... Что? Ничего. Пойдем уже контракт заключать.